Ролевые игры. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что ролевые игры нужны только тем партнерам, интимная жизнь которых оставляет желать лучшего. На самом деле, претворение в жизнь самых сокровенных эротических фантазий не помешает даже если вы новоиспечённая пара, сексуальные отношения которой находятся на подъеме. Ролевые игры как нельзя лучше. Раскроют ваш творческий и эротический потенциал. Они помогут избежать конфликтов в семье, поскольку в постели зачастую проигрываются различные жизненные ситуации. Вы сможете проговорить и показать своим телам все то, о чем боитесь сказать за пределами спальни. При этом все ваши негативные эмоции переродятся и исчезнут, выплеснутся в сексуальное наслаждение. С помощью ролевых игр вы почувствуете себя успешнее, увереннее. Для некоторых пар, возможно, и для вас тоже, сексуальные сцены – это лучший способ психологической разгрузки. Так что скорее выбирайте роли, готовьте костюмы, продумывайте сценарий и вперед. Новые эмоции и сексуальные впечатления вам обеспечены.